Полундра. Арбузовские в городе. Холодные соленые брызги привели Никитку в чувство. Он ублизнул пересохшие губы и приподнялся на локтях. Тяжелые железные звенья кандалов угрюмо звякнули. Ноги и руки скувывали железные браслеты рабов. Рядом на палубе матросы махом опустошали ведра с морской водой, приводя в чувство сонных зверят. Полуденное солнце палило нещадно. Мокрые и злые друзья поднимались на ноги и становились плечом к плечу с Никиткой. Бессовестный капитан вечером подсыпал им в еду сонного снадобья, обокрал и заковал в кандалы. Золотая выдра покачивалась у пирса незнакомого порта. Паруса убраны, с борта на причал переброшены дощатые сходни. «Добро пожаловать в благородный крылья Каббат!» издеваясь, приветствовал пассажиров коварной лениалой. «Подлец, ты нарушил слово!» — бросил упрек Никитка. «Я лишь обещал доставить вас в целости, а добру в сохранности на восточное побережье», — развел руками Линялый. «Контракт выполнен! Выдра победно поставила ногу на сложенные горкой пожитки пленников. Разворошив сваленные предметы, жадно выхватила подзорную трубу. «Шейтан труба теперь моя!» — любовно погладил украденную вещь Линялый. — А вас, простофили? я продам в рабство на боевые галеры. Зверята вы крепкие, за таких хорошую цену дадут. Пока ж приказываю заняться разгрузкой моего товара. Станете упрямиться, выпарю!» Зверята бойцовских пород — рабы буйные. С неприкрытой угрозой просветил Никитка. — Много ты, человечка, знаешь, как я погляжу. — А чародеев вообще пытаться брать в рабство опасно, — продолжал запугивать Никитка. Ты сам сказал, что не чародей, — ехидно скривился линялый. Я обманул, усмехнулся Никитка. Кто поверит тебе, единожды солгавший? Изрек заученную цитату грамотный торговец. Сними цепи и верни отнятое, — сурово глядя в глаза прохвоста повелел юный чародей. Не отдам жайтан трубу, — мертвой хваткой вцепился в свое жадный торговец. Теперь я всеверящий капитан, а вы рабы, моя законная собственность. «Непокорённых считать рабами нельзя!» — шагнул вперёд Никитка. Семеро друзей, грозно звякнув цепями, двинулись за атаманом. «Матросы!» — истерично завопил капитан. Пленников тут же окружили выдры в тельняшках, поигрывая абордажными саблями. «Будете бунтовать! Мои мальчики срубят вас на куски!» «Я проклинаю тебя, предатель!» — указав пальцем на съёжившегося Лениалова, грозно изрёк Никитка. «Если посмеешь взглянуть в шайтан-трубу на солнце, тебе не видеть света. Тьма пожрет твои глазницы, а если слуги-нечистивцы поднимут оружие на друзей моих, то корабль обратится в дым и пепел. Это говорю я, чародей из Арбузовки!» «Не верьте, мальчишки, он все врет!» — заверещал ленивый и дабы развеять эффект от страшной речи лже-чародея, поднял вверх шайтан-трубу и опрометчиво взглянул на яркое солнце. В тот же миг нестерпимый свет ударил через увеличительные стекла в глаз глупой выдры. Линялый дико заорал и, выронив шайтан трубу, обеими руками схватился за ослепший глаз. шайтан! Я ничего не вижу!» — в страхе завыл Линялый. «Проклятье сбылось!» — спокойно известил маленький чародей. «Убейте колдуна и его зверят!» — завопил Линялый. Здоровенный матрос неуверенно шагнул к колдуну, замахнулся на него абордажной саблей. Неожиданно Никитка поднял связанные цепью руки, и когда сабля звякнула о натянутую цепь, ловко ушел с линии атаки, захватив клинок петлей из цепи. Никитка резко выдернул захваченное оружие из рук матроса. Сабля со звоном брякнулась на палубу. Следом и сам матрос, переброшенный Никиткой через плечо, рухнул на стоявших сбоку стражников. «Изрубите, рабов, фарш!» — буянил слепший на один глаз работорговец. Но даже закованные в кандалы зверята оставались опасными бойцами, не собираясь смиренно подставлять шеи под ножи мясников. Серый подхватил выбитую саблю и сверкающим веером ударов атаковал сразу троих противников. Колючий просто ссутулился, выставив острые иглы, и прыгнул спиной назад, превратив конвоира в визжащую подушечку для иголок. Шустрик бросился под ноги набегавшему матросу, а Тузик, завалив того на палубу, обвил шею кандальной цепью. Циклоп покошачьи и стремительно прыгнул вперед, острыми когтями впившись в другую бандитскую рожу. Никитка с лисцей прорвались к горке сваленного на палубе оружия. Разъяренный Жорик дико завизжал, наклонив вперед башку, и с разгона снес за борт сразу двух опешивших противников. «Арбузовские! В атаку!» Изверг громогласный клич тяжеловесный Жорик и страшно звеня кандалами, сметая всех на пути, рванул на камбуз. Никитка с друзьями вооружились трофейным оружием, заняв круговую оборону на палубе. Из трюма на подмогу линялому выскочила вторая вахта матросов. Численный перевес был за атакующими, но тут из камбуза, с дымящейся трубкой в зубах и двуручной сковородкой в вытянутых руках, важно вышел злой, очень-очень голодный, Всеми обиженный Жорик. Секач обид не прощает. Дикий кабан мстит. Сразу, неудержимо и свирепо. Всех порву! Прищурил налитые кровью свинные глазки Жорик и, не выпуская изо рта мундштук капитанской трубки, пустил с загнутых клыков тягучую слюну. Сейчас, свинья, мы тебя на фарш разделаем! Поигрывая мясницкого вида ножами, преградил поросенку дорогу бывалый боцман. «Предпочитаю жаркое искрыс!» Пыхнул дымом в сторону обидчика Жорик и плеснул из сковороды масла под ноги босоногим матросам. Ну мы выдры!» Боцман в ужасе попятился по скользкой палубе. «Мне без разницы!» Жестко оскалился Жорик и выплюнул дымящуюся трубку в лужу масла. Огонь вспыхнул мгновенно. Горящее масло больно обожгло ноги матросов. Тонкой струйкой потекло в трюм. Пламя охватило просмоленные канаты и легко взобралось по ним к свёрнутым парусам. Безжалостный пожар начал стремительно пожирать деревянную посудину Линялова. Противиться жёсткому руку никто не посмел. Боцман с поджаренными выдрами первым сиганул за борт, а зазевавшимся помогла тяжёлая двуручная сковородка Жорика. — Из-за злобного поросёнка воевать не с кем! — озирая пустую палубу, ухмыльнулся Серый. — Всё плованье выдра надо мной измывались! — «Корабль раскачивали!» — выплюнул затаённую обиду сухопутный поросёнок. «Пора и нам покинуть сию обитель порока!» — уворачиваясь от горящих ошмётков парусов, решил юный чародей. Когда из трюма повалили густые клубы дыма, и в чреве судна заревел всепожирающий огонь, друзья уже спустились по сходням на причал. Однако тут их подстерегала очередная неприятность. «Сложите оружие, разбойники!» — потребовал командир портовой стражи. «Дорогу чародею из Арбузовки и его великолепным зверятам!» торжественно провозгласил Шустрик. «А то что нам сделаете? Кандальнички!» Сторожевые псы ухмыльнулись, преградив стеной щитов путь беглым рабам. «Не то прокляну!» злым шепотом пояснил чародей из Арбузовки и, подняв подзорную трубу, посмотрел через окуляр шайтан трубы стеклянным глазом. «Сгорите в гиене огненной!» из трюма поверженного корабля вырвался стол привыщего пламени. Порыв ветра бросил клуб едкого дыма, окутав великолепных зверят пеленой черного тумана. На фоне такой впечатляющей демонстрации силы, стражники охотно поверили в чародейские способности пришельцев. В обязанности портовой стражи война с колдунами не входила. Пусть с чужестранцами разбираются местные маги. Решив так, стражевые псы дружно бросились на утек. «Полундра! Арбузовские в городе!» разнеслось во все концы портовой площади.